Глава 12. Серьёзный разговор. В офисе пью кофе из картонного стаканчика и пытаюсь заставить себя прочесть хоть одно письмо в рабочей почте. Кофеин больше не помогает проснуться. Всю ночь я не спала, думала о своей жизни. Сильно хотелось покурить и выпить. Но я даже этого не могу себе позволить, потому что до сих пор живу с родителями, а они не поймут. Я решаю, что как только закрою долг по кредитке, каким-то чудом, сразу сниму квартиру. Но сначала решаю поговорить с Ильёй. Мне нужно выяснить, как он на самом деле ко мне относится и куда ведут наши отношения. Не трачу ли я свои ходы холостую? Пишу Илье, что нам нужно серьёзно поговорить. Он спрашивает, всё ли у меня в порядке, и, получив положительный ответ, пишет, что такие разговоры обычно не предвещают ничего хорошего. А у него сейчас завал на работе, он занят поиском людей в команду. Потому что HR-ы не выполняют свою прямую работу. Мне непонятно, зачем мне нужна информация о кадровых проблемах в компании. Если единственная информация, которая мне нужна, как ко мне относится один единственный кадр? Немного поднимает настроение рассылка о предстоящем новогоднем корпоративе. Корпоратив — это повод выгулять лучшую одежду, выпить за чужой счёт и лишний раз примелькаться к начальству, если не удалось сделать это на рабочих совещаниях. В этом году они решили сделать корпоратив в стиле великого Гэтсби. Я уже думала, что эта тема выдохлась ещё после выхода фильма. Но наших колхозных кадровичек, видимо, до сих пор не отпускает слава Дейзи Бьюкинен. «У тебя есть наряд, Гэтсби?» — глупо хихикает Машка, обращаясь ко мне. «Нет, буду что-то покупать», — равнодушно отвечаю я. «У тебя столько одежды, зачем тебе ещё что-то покупать?» И это столько, она произносит с таким протяжным «о», как будто лично провела инвентаризацию моего гардероба. «Даша, зайди ко мне», — кричит мне Лёня из своего найденного кабинета. Мы с Машкой переглядываемся, понимая, что ему попросту не нравится, когда мы о чём-то беседуем в рабочее время. Захожу в кабинет. За столом сидит Лёня, весь какой-то куцый, жалкий, с вечно красными глазами. И что он только делает по ночам? «Садись и закрой дверь», — велит мне этот маленький гном, возомнивший себя великим Гэтсби. И я понимаю, что меня ждёт конфиденциальный разговор. Лёня важно откидывается на спинке стула, и складывает детские ручки на худенький живот, пародируя большого пузатого начальника. «Мне тут доложили, что ты ходила к Дмитрию Анатольевичу?» — говорит он, и меня тут же бросает в жар. «Просила новую должность?» «Я не то чтобы просила?» — начинаю мямлять я. «За моей спиной», — добавляет Лёня довольно жёстко. «Скажи мне, а ты в курсе, что это непрофессионально действовать через голову начальника? Почему ты ко мне сначала не пришла?» потому что ты ничего здесь не решаешь, мерзкий ты гоблин. Хочется сказать мне, но я делаю глубокий вдох. Это позволяет расслабить мышцы, взять паузу и не наговорить лишнего. Послушай, Лёня, — выдыхаю я, — это было ещё при Наде, и я просто подумала, что раз уж у нас тут грядут перемены, то, может быть, и мне куда-нибудь переместиться. Вот и к Дмитрию Анатольевичу узнать, какие вообще планы в компании, как он видит развитие нашего департамента и всё такое. От масляного Лёниного взгляда мне становится дурно. «В следующий раз, если у тебя возникнут вопросы по поводу нашего отдела, приходи сразу ко мне, потому что я твой начальник», говорит он с акцентом на слово «я» и кладёт руки на стол, как школьник за партой. «Мне казалось, пока ты просто исполняющий обязанности, Нади тихо говорю я, «мне хочется немного приструнить этого зазнавшегося босса-молокососа. Мы это ещё посмотрим». Не думаю, что она вернется. Женщины становятся совершенно профнепригодными после того, как у них рождаются дети. Резюмирует Леня свою сексистскую позицию. Чем выводит меня из себя окончательно, я понимаю, что нужно уходить, пока я не наговорила лишнего. «Еще каким-нибудь мнением поделишься?» — спрашиваю я. «Нет, можешь идти. Отчет только доделай, пожалуйста, вовремя, а не как обычно после дедлайна». Не забывай, что я не просто твой начальник. Я сидел с тобой рядом несколько лет и знаю, чем ты там занимаешься в рабочее время. Этой фразой Лёня застаёт меня уже в дверях, я замираю и оборачиваюсь. Да? И чем же интересно? Выбираешь новые платья для своих этих свиданий, произносит Лёня, и в голосе чувствуются обиженные нотки ребёнка, которому не достался подарок. Для каких ещё этих свиданий? переспрашиваю я. «Ну, с кем ты там ходишь, я не знаю». Он разводит руками и утыкается в монитор. «Ладно, иди». Покидаю кабинет с чувством, что меня только что обплевали. Как обычно, в таких случаях иду за кофе. Получаю сообщение от Ильи, что он освободится пораньше, а значит, может со мной встретиться. Сперва обрадовавшись, тут же вспоминаю, что совершенно не готовилась сегодня к свиданию. Надела самое простое базовое бельё. С телефона заказываю кружевные красные трусы, трачу на них последние деньги с зарплатной карты, оплачиваю вдобавок ещё и экспресс-доставку. Получается бельё из масс-маркета по цене люкса. Но радуюсь, что посылку успевают доставить вовремя. Наскоро переодеваю бельё в офисный уборный, снимаю бюстгальтер. Лучше уж совсем без него, чем показаться мужчине в бежевой хэбэшке. Вспоминаю, что пришла сегодня в офис в Берцах. А мои красные лаковые лодочки для офиса жаль надевать в такую сырую погоду. На выручку приходит Надин секонд-хенд, спрятанный под столом. Достаю туфли с мордой тигра на пятки и решаю, что они вполне подойдут для одноразового выхода на экстренный случай. Если эту морду прикрыть штаниной, получится вполне себе базовые шпильки. Мы с Лёней почти одновременно выходим из офиса, и он интересуется. «Тебе куда?» «Домой», — отвечаю я, высматривая машину Ильи. «Могу подвезти, дождь начнётся скоро». «Нет, спасибо, не стоит», — отвечаю я. «Ты на метро?» Не унимается он, а я смотрю, как подъезжает Илья. «Не совсем. Отмахиваюсь. До завтра». Я машу Лёня рукой и цёкаю каблуками в сторону БМВ. Целую Илью в ароматную гладко выбритую щеку Наша машина медленно трогается. «Что это за туфли?» Интересуется он. Нравится? Я решаю не рассказывать ему всю историю своей сомнительной покупки и ограничиваюсь обычным. Американский бренд. Вспоминаю, что об этом говорила Надя при продаже. Надеюсь, эта рыночная торговка не обманула, чтобы накрутить цену. А ты их где взяла? Украла. Отшучиваюсь я. Что ты прицепился к этим туфлям? Раздражаюсь я этому внезапному допросу, который он мне наверняка устроил специально, чтобы избежать серьёзного разговора, который, как он уже сказал, ничего хорошего не предвещает. Знаешь, я вообще хотела с тобой поговорить. Мне подруги говорят, что это ненормально, что мы видимся с тобой только по будням, а по выходным ты всё время занят. Осторожно, начинаю я. А тебе так важно мнение подруг? Илья вдруг становится серьёзным и чужим. Я же говорил, что вынужден сейчас работать ещё и по выходным над тем другим проектом. И что это всё временно. Плюс ко всему, у меня ремонт, это ты тоже знаешь. И ещё они говорят, что очень странно, что ты так и не познакомил меня с друзьями, не говоря уже о семье. «У меня мало друзей», — сухо отвечает Илья. «Но это ненормально». Я начинаю закипать, вспоминаю историю с машиной и то, как я сильно жду, что он пригласит меня в гости. Такое чувство, что ты меня прячешь. А ты сейчас выносишь мне мозг, как будто бы ты мне жена. «Да, я тебе не женат, и совершенно прав», — закипаю я. «И знаешь что? Я вообще не знаю, кто я для тебя. Я не понимаю, куда ведут наши отношения. А я так не могу, понимаешь?» Илья молчит. «Ты понимаешь меня?» — повторяю я. Он ничего не отвечает, даже не смотрит в мою сторону. Сосредоточенный молча ведет машину, щелкает поворотником, включает дворники, и они размазывают по стеклу дождевые капли, смешанные со светом уличных фонарей. И я смотрю на сверкающую в отражении боковых зеркал Москву, на проезжающие мимо автомобиль Представляю, что в каждой из машин сейчас происходит своя маленькая драма, потому что каждая машина — это целый отдельный мир. Вот мы, пара, выясняющая отношения. Девушка, которая так отчаянно боится потерять счастье, которая трепыхается, ловит ртом воздух и норовит ускользнуть туда, где оно должно быть по природе вещей. Видимо, не со мной. Неожиданно мы подъезжаем к моему дому. Приехали. Илья режет молчание и меня пополам. Завтра рано вставать. Я киваю, смотрю на него ещё раз и выхожу из машины.